Глава 56. Суд пришел. Все-таки народные пословицы и поговорки – наиболее точный индикатор культурных предпочтений общества. «Оцените чеканное, пусть погибнет мир, да здравствует юстиция!» Гордое смирение в стремлении соблюсти справедливость любой ценой вбивалось в головы варваров оружием римских легионов. Русские, к сожалению, не попали в сферу влияния римского права. Отсюда императивом нашего правосознания стала пословица – «Закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло». «Так и живем. Со времен царя Гороха ничего на Руси не изменилось». Грустно размышлял Стас, перечитывая в очередной раз акт выездной налоговой проверки на Чуковской фабрике. «Нас обвиняют в том, что цель наших сделок – обналичивание денег, уход от налогов. При этом налоговая показывает всю цепочку – фирмы, банки, людей. Вопрос – а почему к ответственности привлекают только нас?» «У банка не отбирают лицензию, на директоров фирм не заводят уголовные дела, в отношении других фирм не проводят выездных проверок, не закрывают их, в этой раскрученной цепочке виноваты только мы, значит, от нас чего-то хотят». Строго говоря, такие выводы для Савельева, опытного аудитора, были не в новинку. Он знал, что практически 99% дел по однодневкам проходят по такой схеме. Да здравствует борьба с обналичкой денег. Это самый мощный инструмент устранения любого участника рынка. А с тех, кто уходить не желает, можно взять все, что угодно. Это и называется налоговая коррупция. Ладно, не будем о грустном, решил Стас. Пятидневная передышка дала свои результаты. Теперь в руках команды Савельева было мощное оружие, которое позволяло надеяться на успешный исход битвы в приуральском арбитражном суде. Опытный полководец при подготовке к генеральному сражению проводит массу вспомогательных операций. Стас тщательно готовился к главному процессу. Юристы Кайгородова подали иски против трех однодневок с требованием признать заключенные с ними сделки недействительными. Поводы для этого использовали самые разнообразные. Придирки по поводу акта выполненных работ, неясность в определении предмета договора, неточности оформления, несоблюдение сроков – все шло в дело. Идея была проста. Если суды признают правомочность претензий, налоговая не сможет обвинить Чуковскую фабрику в отмывании денег. Ведь последствием признания сделки недействительной выступает односторонняя реституция, то есть возврат всего полученного по сделке. Было «деньги-товар» станет «товар-деньги». Но и противоположный исход дела тоже был только на руку Стасу. Если суды признают отношения фабрики и ее мотыльков-партнеров законными – Налоговое ведомство не сможет обвинить Кайгородова в отмывании грязных денег, в неправильном исчислении налогов. Интересы однодневок во всех трех процессах представляла Настя, вооруженная доверенностями Балабановой. И пятидневный перерыв нужен был команде Стаса для того, чтобы вступили в законную силу решения судов по этим делам. Буквально за день до окончания перерыва Савельев получил долгожданные документы. Настя отбила иски Кайгородова. Все сделки были признаны действительными. Даже отношения с фирмой, которая проводила исследования бразильского рынка, были признаны абсолютно законными. Экономическая целесообразность проведения среди населения штата Рио де исследований их отношения к белым брюкам была подтверждена офертой, предложением и заключением договора. На поставки ткани белого и кремового цветов из Чуковского в Бразилию. Конечно, это предложение таки осталось на бумаге, но судье было представлено обоснование, почему приуральцев заинтересовали исследования экзотического рынка. На следующий день настроение у Стаса было самое боевое. Воробьева также была преисполнена желание закончить неприятный процесс. В суд явился долгожданный свидетель. Представитель сертифицирующей организации подтвердил, что однодневка, которая должна была выполнить строительные работы в фабричной профилактории, действительно отвечает всем требованиям закона. Савельев дополнительно представил документы, которые подтверждали участие этой фирмы в выполнении ряда муниципальных заказов на территории края. Воробьева оказалась в затруднительном положении. Признавать однодневкой фирму, которая имеет официальные отношения с властями, было опасно. Это уже попахивало обвинением в коррупции. Оставались еще два мотылька, и тогда Савельев выложил на стол козырные карты. Решение судов о признании законности сделок между однодневками и Чуковской фабрикой. Воробьева, читая эти решения, закусила губу. Иначе она могла не сдержать непарламентские выражения, которые буквально рвались с языка. «Уму непостижимо даже бразильские сделки признали действительными». «Он что, мать его?» — помянула на своего коллегу недобрым словом. «На футболе помешан, раз все бразильское для него прокатывает». Но делать было нечего. Решение суда не может быть предметом рассмотрения другого суда той же инстанции. Оно имеет преюдициальный характер, то есть должно приниматься как юридический факт. Тем более, что Высший арбитражный суд Российской Федерации требует от нижестоящих судов придерживаться единобразия практики. А кроме материалов по однодневкам, налоговая не имела серьезных претензий к налогоплательщику. Особых надежд на благоприятный исход при обжаловании Архаров не питал. Практика показывает, что около 80% решений судов вышестоящей инстанции оставляют в силе. В стороны покидали здание суда в разном настроении. Архаров и Будакова прекрасно понимали, что ничего хорошего их не ждет. Начальство не простит им поражение. Налоговое ведомство нечасто покидает поле судебных ристалищ с таким позором. Судья Воробьева прокручивала в голове предстоящий разговор с Тестоедовым. И он ей ничего хорошего не сулил, ведь у мэра были прекрасные отношения с председателем краевого арбитражного суда. И история с домиком тоже беспокоила Воробьеву. Налоговое ведомство отличает долгая память. «Ладно, придется отработать», приняла решение судья. Следующий ее процесс с участием налоговой инспекции не предвещал ничего хорошего противникам фискального ведомства. Зато команда Чуковской фабрики ликовала. Все начали обниматься прямо в зале суда. Кайгорудов едва сдерживал слезы радости. Стас как не старался, не мог освободить руку, которую старый текстильщик тряс уже минут пять. «Ты тожал Стасик, а ведь я до самого конца сомневался. Век не забуду, родной. Спасибо огромное!» «Спасибо, это слишком много», — скромно ответил аудитор. «Мне хватит моего гонорара».